Все прочно, солидно, богато. Дубовый круглый стол, черного дуба резные стулья, диваны, стены в темных тесненных обоях. Айвазовский клевер, библейский этюд Катарбинского, люстра и бра старой бронзы. Двери и окна в портьерах тяжелого шелка. У Нины Яковлевны, конечно же, вкус — но в убранстве квартиры ей помогал и Протасов. «Можно садиться?» — сказал он и сел. «Да-да, прошу. Отец Александр, господин Пристов, Иннокентий Филатович, мистер Кук. Спохватилась хозяйка. Стол фервирован с изяществом. Фарфор, серебро. В старинных ботенинских вазах Букеты свежих, расистых цветов, много вин, есть и водка. «Эх, вот бы отца и пад сюда!» Простодушно говорит пристав, наливая себе и соседям водки. «Вы его помните, Нина Яковлевна?» «Да-да, это который взяло борзо?» «Вот именно! ну ваше здоровье!» «Взяло борзо!» Чуть приподнялся грузным задом, Чуть звякнул шпорами, Матерый, по шестому десятку лет пристав. После смерти Анфисы Он долго, отчаянно пил, Был с места уволен, Жена бросила его, Связалась с падким до всяческих баб Ильей Сахатым, Потом постриглась в монашке Замаливать блудный свой грех. Сердце же пристава ныне в полном покое, Прохор Петрович, вынужденный логикой жизни, взял пристава к себе на службу, наградил его своей бывшей любовницей Наденькой. Пристав теперь получает хороший оклад от казны и от Прохора Громова. Кое-кто побаивается его, рабочие трепещут. Инженер Протасов ненавидит. Мистер Кук смотрит на него с высоким презрением. Но свои отношения к нему все ловко скрывают. Завтрак был скромный пирог, жареные грибы в сметане свежей ягоды. Пристав, подвыпив, прищурил глаза на священника и развязно сказал Отец Александр, многоуважаемый пастырь, а ваша проповедь-то знаете что, с душком, с этим знаете, послушайте, Федор Степанович, и священник налил себе пол рюмки портвейна. Вы что же, епископ? Пристав, подмигнув, Инженеру Протасову, дескать, ужег я его кутью, демонстративно повернулся к священнику всем своим четырехугольным крупным телом, и его пушистые спросники, усы.